В октябре 1805 года Байрон поступает в Кембриджский колледж Святой Троицы, бывший на положении высшего учебного заведения тогдашней Англии. Там, наряду с прохождением наук и очень серьёзным чтением, Байрон присоединяет к своим спортивным увлечениям изучение бокса, карточные игры и искусство неимоверного поглощения алкоголя. Между поездками в Соутвелл, неподалёку от Нотингема, где жила его мать, и кабинетами Кембриджа, Байрон занимается впервые писанием стихов. Уже в 1806 году в печати появляются 38 стихотворений под названием Мелкие произведения, сборник впоследствии тщательно скупаемый и уничтожаемый Байроном. А через год, ко дню бракосочетания Августы Байрон с драгунским полковником Ли, вышел второй сборник в 48 стихотворений под названием Стихи на разные случаи. Из этих сборников возникли так называемые часы досуга. Вот среди семейного архива томик этих стихов, а внутри вложена тетрадь Вырезанное из Эдинбургского обозрения сонищажающей непристойной руганью по адресу начинающего поэта. А вот и черновики, являющиеся ответом на критику Эдинбургского обозрения. Первые сатирические стихи Байрона под названием Английские барды и Шотландские обозреватели. Байрон вспоминает, как первый сатирический размах мысли разбудил в нём дремлющего озорника и насмешника. Часы досуга, проводимые теперь в Ньюстеде, теряют свой невинный характер. Окружённый друзьями, студентами Мэттюзом, Габгозом, Далосом и Хочсэном, Байрон то совершает налёт на лондонские гостиницы, то, решив с товарищами наказать скучного лектора по греческой литературе, он вводит в лектории огромного ручного медведя и вступает в прилекание с университетской прислугой на тему о том, Имеет ли право этот благонамеренный и честный медведь получить образование в самом лучшем колледже Свободной Англии?